я заглянул в другую комнату. Там пир был в полном разгаре. Несколько раскрасневшихся лиц и приятных улыбок доказывали, что собеседники тоже пробовали наши вина. Между ними я заметил одну совсем бритую голову, без косички. Это доктор. Доктора и жрецы не носят вовсе волос. Он рекомендовался нашим докторам, был очень вежлив и говорил немного по-голландски. За десертом, в подражании горячему соки, подали им глинтвейн. Полномочные хлебнули понемногу, более из любопытства. Потом мы, подражая тоже их обычаю, поставили перед каждым полномочным по ящику конфет. Они уже тут не могли скрыть своего удовольствия или удивления и ахнули. Так хороши были ящики из дорогого красного дерева с деревянной же мозаикой. Да и конфеты пестротой своей бросались в глаза. Потом им показали и подарили множество раскрашенных гравюр с изображением видов Москвы, и Петербурга, наших войск, еще купленных в Англии картинок женских головок, плодов, цветов и тому подобного. «Новые Ахи» Удовольствие и изумление. Наконец, около сумерек все это нашествие иноплеменных исчезло от нас с просьбой посетить их. На другой день, 5 января, рано утром, приехали переводчики спросить о числе гостей, и когда сказали, что будет немного, они просили пригласить побольше, по крайней мере, хоть всех старших офицеров. Они сказали, что настоящий торжественный прием назначен именно в этот день. И это будет большой обед. Как не идти на большой обед? Многие, кто не хотел ехать, поехали. В самом деле на пристани ожидала нас толпа гуще. Было больше суматохи. Навстречу вышли важные чиновники в самых пестрых юбках. Еще я заметил на этот раз кроме солдат в конических шапках, какую-то прислугу, несшую белые фонари из рыбьих пузырей на высоких бамбуковых шестах. Прямо против пристани выстроена была новенькая, только что с иголочки галерея, вроде гаупт-вахты. Там на пятках сидело в четыре ряда человек 50 японцев. Наверху на террасе налево и прямо, везде такие же галереи Не помню, были ли они прежде тут или нет. а, -а, -а Вот и лошадь! Наконец я увидел и ее!» Дреная буланная лошаденка пугалась музыки, прыгала и рвалась к лестнице. Всадник едва удерживал ее. Кажется, он был представитель японской кавалерии. Но с нами караула было меньше, и шествие не так торжественно. Японские полномочные и свита одеты были по-прежнему очень парадно. Цуцуй и Кавадзе объявили, что они имеют вручить письмо от Верховного Совета. «Пожалуйте, где оно?» — спросили их. «А вот», — отвечали они, указывая на окованный железом белый сундук, какие у нас увидишь во всяком старинном купеческом доме, и на шелковый, С кистями тут же стоящий ящик. Кто примет письмо? Гашкевич по приказанию адмирала вышел на середину. Церемониймейстер с поклоном подошел и открыл шелковый ящик. «Уже такое большое письмо?» — подумал я. Глядя с любопытством на ящик. «Извольте же принимать», — сказал переводчик. «Гашкевич...» Взял ящик и на силу держал в руках. Он пошел в отдыхальню, и мы за ним. А за нами понесли сундук. Зачем же большой сундук? Подумал я еще, глядя в недоумении на сундук. Открыли его. Там стоял другой сундук, поменьше. Потом третий, четвертый, все меньше и меньше. И вот в этот-то четвертый сундук и вставлялся шелковый по счету пятый ящик. Но отчего же он тяжелый? Подняли крышку и увидели в нем еще шестой и последний ящик из белого лакированного дерева тонкой отделки с окованными серебром углами. А уж в этом ящике и лежала грамота от Горучью в ответ на письмо из России. Писанное на золоченой, толстой, как пергамент бумаги и завернутой в несколько шелковых чехлов. Какие затейники! После этого церемонимейстер пришел и объявил, что Сиогун прислал российскому полномочному подарки и просил принять их. В знак того, что подарки принимаются с уважением, нужно было дотронуться до каждого из них обеими руками. «Вот подарят редкостей». — думали все. — От самого Сеогуна. — Что подарили? — спрашивали мы шепотом у пассиета, который ходил в залу за подарками. — Ваты, — говорит. — Как ваты? — Так, ваты шелковой. Да шелковой материи. — Что ж, шелковой материи — это хорошо. В это время слуги внесли подставки, Вроде постели, и на них разложены были куски материи и ваты. Материя двух цветов, белая и красная, с тканными узорами, но так проста, что в порядочном доме нельзя и драпри как окну сделать. Что же, нет у них лучше? Или не может дать сёгун? Как нет? Едва ли в Леоне делают материи лучше тех, которые мы видели на платьях полномочных. Но японцы не дарят и не показывают их, чтобы не привлекать на свое добро чужих взглядов и отбить охоту торговать. Притом шелк у них запрещено вывозить наравне с металлами. В Японии его мало. Им сырец привозится из Китая, и они выделывают материю для собственного употребления. Лучшие и богатые материи делаются ссыльными на маленькой неприступной скале — к югу от Японии. Там ни одна лодка не может пристать к скалам, и преступникам в известные сроки привозят провизию, а они на веревках втаскивают ее наверх. Сам остров мал и бесплоден. Наконец, сундук с письмом и подарки все убрали. Церемонимейстер пришел опять сказать, что Сёгун повелел угостить нас обедом. Обед готовили, как видно, роскошный. Вместо шести было поставлено по 12 подставок или скамеечек перед каждым из нас. На каждой скамеечке по две, по три, а на иных и больше чашек с кушаньями. Кроме того, были наставлены разные миниатюрные столики, коробки, как игрушки. На них воткнуты цветы, сделанные из овощей и материй. Очень искусно. Под цветами лежала закуска, кусочки привкусной прессованной желтой икры, сырая рыба, красная пастила, еще что-то из рыбы, вроде сыра. На особом миниатюрном столике отдельно посажена на деревянной палочке целая птичка, как есть в натуре, с перьями, с хвостом, с головой, похожая на бекаса. Когда я задумался... Не зная, за что приняться, Накамура Томея, цеременемейстер, подошел ко мне и показал на птичку, предлагая попробовать ее. — Да как же ее есть-то, когда она в перьях? — думал я, взяв ее в руки. Но между перьями накладено было мясо птички, изжаренное и нарезанное кусочками. Дичь была очень вкусна. Я съел всю птичку. Накамура знаками спросил, не хочу ли я другую. «Хм...» — сделал я утвердительно. Слуга вскочил, взял миниатюрную подставку с бывшей птичкой и принес другую. А я, между тем, обратил внимание на прочее. Съел похлебку сладкую с какими-то клетскими, похожими немного на макароны. Что там было еще, я и вникнуть не мог». Далее была похлебка из грибов, вареных целиком. Рыба с бульоном и под соусами, вареные зелень, раки и вареные устрицы, множество соленых и моченых овощей. Все то же, что в первый раз, но со многими прибавлениями. Рыба с загнутым хвостом и головой была, как и в первый раз. Тут же, но только гораздо больше прежней. Это красная толстая рыба, называемая стейнбрасен по-голландски, а по-японски тай, лакомое блюдо у японцев. Она и в самом деле хороша.